Глава 56. Спасительница. Талья Блэк. Еще неделя пролетела как-то незаметно. Свекор остался пожить у нас, но мы с Лайаном виделись с Ланцем только за ужином. Днем каждый из нас был занят своими делами. Мы с Гайлином готовили к испытаниям первый двигатель с механической основой, но работающий на кристаллах. Мой муж пропадал на работе, а его отец улаживал вопросы со своим разводом. Сейчас Гай уехал по личным делам в соседний город, а я скучала, сидя у пруда. К счастью, самые жаркие летние дни уже миновали, и солнце не обжигало, а приятно ласкало кожу, чем я ей пользовалась. Удобно расположившись на лавочке, я принимала солнечные ванны. «Добрый день, Талья. Вы не против, если я прерву ваше уединение?» – с робкой улыбкой спросил Ланс. «Конечно, присаживайтесь» пригласила я свекра, подвигаясь в сторону, чтобы освободить мужчине место. Вообще-то я хотел пригласить вас оставить мне компанию в поездке. Я получил разрешение от Его Величества на проверку совместимости землянками. Признаться честно, жутко нервничаю перед встречей. Буду благодарен, если вы окажете мне моральную поддержку своим присутствием. Забавно, двигая своими необычными для человека ушами, признался Ланс. Разумеется, если вы этого хотите. Как раз сегодня у меня выдался свободный день. Не стала отказываться я. — Спасибо вам, Талья. Пойдемте. Магикар уже стоит во дворе. Позвал меня свекр, галантно подавая руку. Но когда мы уже почти дошли до машины, Ланс неожиданно остановился. — Забыли что-то? — спросила я, не понимая реакции свекра. — Нет. Но может, мне стоит переодеться? — «Выбрать что-то более нарядное или подчеркивающее мои достоинства?» С сомнением произнес он. Я окинула внимательным взглядом высокую статную мужскую фигуру, оценила сдержанный стиль темно-синего костюма, который очень шел лансу. Впечатление немного портило лишь скованность и нервозность, сквозившие в движениях оборотня. Было несколько странно видеть признаки неуверенности в поведении настолько привлекательного мужчины. Похоже, что моя дорогая свекровушка очень старательно прививала супругу комплексы. «По-моему, вы выглядите идеально. Если станете еще хоть немного лучше, то девушки просто передерутся за вас», – подмигнула я свекру. «Вы мне ужасно льстите, Талья. Иногда мне кажется, что вы просто таким образом веселитесь за мой счет», – мило смутился отец Лайона. «Я убийственно серьезно. Если бы я не была уже влюблена в вашего сына...» то вполне могла бы потерять голову от такого кавалера. Лукаво подмигнула я Лансу. Вы просто прелесть, Талья. Лайону невероятно с вами повезло. Вернул мне любезность мужчина, но было заметно, что его волнение немного отступило. По крайней мере, Ланс перестал двигаться подобно роботу. Дальше мы сели в магикар и поехали по уже знакомому мне маршруту. Молчать в компании свекра было не так уютно, как с Лайоном поэтому я решила завести ничего не значащую беседу. «Как вы представляете себе будущую супругу, Ланс? Есть какие-то предпочтения по цвету волос или типу фигуры?» — уточнила я. «Наверное, это прозвучит лицемерно, но мне все равно», — отозвался оборотень, не отвлекаясь от дороги. «Неужели вам совсем безразлично, какая у вас будет жена?» — продолжала допытываться я. «Конечно нет. Мне хочется, чтобы она была живой, необычной». Обладала ярким характером, но как вы, а внешность не так уж важна. Думаю, такую женщину любому было бы интересно завоевать», – отозвался Ланс. Теперь была моя очередь смущаться от услышанных комплиментов. Дальше разговор как-то не клеился. Чувствовалось, что Ланс сильно волнуется, поэтому я решила оставить его в покое. В доме невест нас встречал неизменный суетливый Рошерр. «Господин Блэк, леди Талья, как мы рады видеть вас снова!» – лепетал пухлый оборотень, раскланиваясь перед нами. «Господин Рошер, давайте опустим все эти реверансы, просто проводите нас к девушкам», – попросила я. «Конечно, конечно, проходите, наши красавицы во внутреннем дворике. Все как обычно. Желаете, чтобы я дал индивидуальные характеристики невестам?» – уточнил оборотень. Я припомнила, какие определения этот тип использовал. Я припомнила, какие определения этот тип использовал, описывая меня, и решила отказаться. «Не стоит, господин Рошер. Думаю, мы сами разберемся», — сказала я, а свекр только кивнул. Стоило нам войти в помещение, как девять пар глаз с любопытством и восхищением уставились на Ланса. Из всех кандидаток в будущее свекрови мне были знакомы только фитоняшка Ира и Света, Те самые, которые злокодычные подруги Катерины. Девушки тоже меня узнали, но пока молчали. «Добрый день, леди!» – сдавленно произнес Ланс. Было заметно, что подкатывать свекр совершенно не умеет, но хорошее воспитание и выдающаяся привлекательность мужчины сглаживали острые углы. Большинство девушек недружным хором поздоровались с нами. И только одна миловидная мулатка с неожиданно, светлыми, серо-голубыми глазами промолчала, воинственно сложив руки на груди. «И кто же в этот раз скрывается под видом простого лекаря? Еще один король?» деловито уточнила брюнетка Ира, как-то плотоядно поглядывая на Ланса. «Увы, короли закончились, а властелинов и императоров еще не подвезли. А просто хороший, добрый и воспитанный мужчина вас не устроит?» Ехидно отозвалась я. «Ну почему же? Очень даже может быть!» Нарочито сексуально облизнула губы Ирина, пристально глядя в глаза Ланса, чем заставила мужчину покраснеть. «Какая прелесть! Смотрите, здесь красавчики еще даже смущаться не разучились!» Умилилась увиденным яркая рыжеволосая полногрудая девушка, пытаясь пробиться вперед но Света ловко оттолкнула ее тощим задом, не давая приблизиться. «Но «Ну уж нет, король или нет, а этот котик будет моим!» воинственно заявила блондинка. «Вы же проверите меня первой, верно? Вы же проверите меня первой, верно?» Тут же сменила тон на заигрывающий Светлана, обращаясь к Лансу. «Эм, ну да, наверное», — нерешительно отозвался мужчина, оглядываясь на меня. Я же только пожала плечами и не стала вмешиваться в процесс. На мой взгляд, эта любительница фитнеса и утерянных при переносе силиконовых ставок Лансу совершенно не подходила. Но свекр должен был сам выбрать свое счастье, каким бы оно ни было. Или научиться говорить женщинам свое решительное «нет». Стянув защитную перчатку, Ланс протянул ладонь и осторожно коснулся пальцев Светочки. «Простите, но вы мне не подходите». — сразу сказал мужчина и хотел убрать руку, но девица не спешила сдаваться. — Как это не подхожу? Никаких разрядов тока нет. Вот видите? Крепко удерживая ланца за запястье, заявила Светлана. Не в меру воспитанный оборотень, сцепив зубы, терпел неприятное ощущение пытаясь вежливо и осторожно оцепить женскую ладонь от своей руки, но блондинка не желала его отпускать. — Я уже хотела вмешаться? — Но тут меня опередила молчавшая до этого момента мулатка. «Ты что, тупая или ослепла? Отцепись от мужика немедленно. Неужели не видишь, что ему больно?» Рявкнула незнакомка, грубо отталкивая Светлану в сторону. Но сама запнулась и упала бы, если ланс ее не подхватил. «Извините, я не подумала!» Начала оправдываться блондинка, но ее уже никто не слушал. Ланс с радостным неверием глядел на место соприкосновения с ручкой своей спасительницы. «Все, я уже нормально стою на ногах, вы можете меня отпустить», сказала спасительница моего свекра. «Это вряд ли. Это вряд ли. Похоже, Ланс все-таки нашел мне новую свекровь, поэтому вряд ли он ее теперь так просто выпустит из своих рук». С некоторым ехидством подумала я, но вслух ничего говорить не стала, а вышла из внутреннего двора в гостиную.